Итак, вы прошли за ночь 55 км и вызвали подмогу. Больше я по лесу шёл, чтобы эти гады меня не подстрелили. А в лесу сам знаешь, прямых дорог не бывает. Да и заплутал немного в темноте. Хорошо, луна временами проглядывала. Мрака всё-таки привезли. По верменд на допрос. Этого он не опасался. Хотя бы потому, что убийство произошло за пределами тауны. Мы были друзьями. Ну как тебе сказать? Он был у нас человек, нашего круга. Если ты понимаешь, о чём я. Я слышал, вы предлагали за Регенирин 3 кг золота. А вот это не надо. У нас свобода слова. Говорить могу всё, что угодно. Я Регенирина в руках не держал, в глаза не видел. Чиновник улыбнулся. У нас нет к вам никаких претензий. Я насчёт золота, если хотите, помогу вам открыть счёт в банке. Моё единственное условие: вы укажете в анкете, что это я рекомендовал обратиться в банк. Нет, спасибо. Я по старинке, так надёжней. Какой смысл от чеков за переводом? А кредиты и золото везде идут. Больше вопросов к вам не имею. Спасибо за помощь. Да, ваша рука. Хотите, я позову врача? А, царапина. Спать я хочу. Если что, я остановился в клоповнике у трёх ворот. Сегодня отдохну, а завтра опять в дом Карапуза поеду. Инструмент у меня там остался. Вчера в суматохе забыл забрать. Дойти до трёх ворот. Не удалось. В узком переулке в спину ему упёрся в ствол. До удивления знакомый голос приказал не двигаться. Мраку натянули мешок на голову, скрутили руки, закинули в пролётку и повезли из города. За грохотом под колёсами бревенчатый мост. Пролётка остановилась. Мраки взяли под руки, повели в дом. Повторилась процедура допроса. Правда, разговаривали не так вежливо. Курить не предлагали, мешок с головы и не сняли, ну и не били. По голосам мраку знал почти всех. Это были люди Бугра. 10 лет назад, когда мрак завязал, Бугор только набирал силу, теперь возглавлял мафию. По намёкам мрак понял Что в своё время Бугур имел какие-то дела с Карапузом, но потом Карапуз откололся, выбрал легальный бизнес. Сколько человек ты видел? Голос принадлежал Бугуру. Слова глухо отражались от стен подвала. Один по мне стрелял, а так никого не видел. Пыли до чёрта было, и вообще ни до них было. Там камни в твою голову, как мечетики по поляне прыгали. Что с рукой, пы sticky царапина. Док, проверь чито руки размотали и сорвали присохший бинт. Мрак вздохнул. Чутькие пальцы принялись ощупывать кость. Когда коснулись локтевого сустава, мрак ахал и матерился. Ну что там? Кости целы, но шип. Лёгкий вывих или растяжение. Ничего серьёзного. Те же пальцы смазали чем-то царапиной и снаруюстно перебинтовали. Я же говорил царапина. Возмутился мрак. А где вы его взяли? У камельки. Туда и отвезите. Эй, ребята, я к трём воротам шёл. Отвезите к трём воротам, разрышил голос. На обратном пути мрак заснул. Сонного его и вытолкнули с пролётки. Как ни странно, ничего из вещей не пропало. Золото было на месте, пистолет на месте, а бойма в пистолете на месте».